«Сыны небес! Под вашим крылом раскинулась наша великая родина!» Именно этими словами лорд Эйн и начал свое выступление перед представителями всех драконьих кланов. Стоит отметить, драконы считали его идиотом. Сильным — да, благородным — тоже да, но идиотом. Типа вроде как «Вот он, цепной пес старого Сельда». Именно так к нему и относились до этого дня, до этих слов. Но вот я точно знала, что окончательно крылатые проникнутся после сотни лет вылетите дорогой чести и славы на своих крыльях неся величие Зандарата. Слава мне, я раскопала информацию о том, что собственно до Эйна главной ударной силой армии Зандарата были как раз-таки драконы. И именно их мертвый ныне селедка сдвинул, заменив своими болванчиками Сейном во главе. Болванчики справились с задачей удержания воинственной репутации приотлично. А вот драконы обиделись и сильно. Так что сейчас имело место поглаживание крылатых по чешуйкам. «Воины неба, я обращаюсь к вам, потому что знаю ваше честь и благородство опора Зандарата, И я убежден, вы оправдаете мое доверие». Против этой строки лорд Эйн возражал. И основательно. Он сам считал драконов ветреными, легкомысленными, непостоянными и вообще ящерами-безмозглыми в основе своей, но кроме снежного клана, в смысле клана Сейкхол. Вот их шеф уважал, но я настояла. Я призываю вас вступить в оппозицию. Я дам вам оружие, дам опытных военачальников, доблестных и отважных, в совершенстве постигших искусство войны. Их знания и ваша отвага — вот основа победоносной армии. Вместе мы победим. Лорд Эйн выглядел прекрасно, беловолосый, белокожий, с пронзительно-синими глазами, в белоснежном мундире с черными перчатками и черных же сапогах, в окружении самых преданных членов оппозиции. Он стоял на вершине утеса, ветер трепал его светлые волосы, вся поза выдавала одухотворенность, глаза сияли, а речь лилась потоком сладкой патоки, воспламеняя сердца драконов. В общем, за прошедшие семь дней все было прекрасно. Мы работали не покладая рук, мы трудились, вдохновленно и упоенно. мы вместе отрабатывали речь. мы совместно вкалывали в одном кабинете, принимая я посетителей он новых членов оппозиции. И все было чудесно, все поистине великолепно было. вот до этого самого момента. потому что в этот самый момент рот мне закрыли белоснежной перчаткой, Тело зафиксировали нежно, но непреклонно и, шевеля прядку волос над ухом, голосом Харниса прошептали. И на этом оппозиции конец. В следующий миг Харнис совершил самую большую ошибку в своей жизни: похитил Вельмастерс. То есть, меня, банально зажимая рот ладонью, уволокли в сумрак, потом вытащили на улицу, на мороз, и там вместе со мной шагнули в лужу. а вышагнали уже в сверкающем белом зале, откуда Харнис поволок меня. Нет, не в тюрьму. И в этом была его вторая ошибка. Он меня в спальню приволок. В свою. Меня. Честно, я в процессе похищения даже не сопротивлялась, вследствие того, что имелись два факта, полностью избавившие меня от переживаний по поводу сохранности моей бесценной персоны. Факт первый. Мой шеф — сильнейший маг в Зандорате. Иначе бы его не избрали льды. И факт второй. При мне страж, сотворенный сильнейшим магом в Зондорате. А это, несомненно, вселяет уверенность в своей безопасности. И потому, когда в помещении с огромной кроватью и ничем более меня, наконец, отпустили, на вопрос Харниса, прошептанный мне на ухо «Готова узнать, что такое настоящий мужчина», я, благ рук с моего рта он еще на входе в лужу убрал, честно ответила собственным вопросом. «А ты готов узнать, что такое настоящая женщина?» Харнис сильно удивился. Харнис настолько удивился, что обошел меня, заглянул мне в глаза и спросил. «Что?» Мило похлопала ресницами. Потом, неторопливо расстегивая шубейку, у драконов-то в гроте холодно было, да и вообще снаружи вечная зима, отправилась исследовать жилище Харниса. Шубка слетела с моих плеч у двери в соседское помещение, и это заставило открывшего уже рот мужика заткнуться. Далее я проследовала в комнату с оружием. Оглянулась на последовавшего за мной Харниса, обольстительно ему улыбнулась и искренне похвалила. «Какая шикарная коллекция!» Мужик как-то криво улыбнулся. То есть и комплимент ему был приятен, и в то же время он, вполне понятно, не особо верил в мою искренность. «Умный мальчик!» «Страж!» Отвернувшись от Харниса, и скользя взглядом по оружию, выбирая что-то хоть отдаленно напоминающее ту самую ритуальную катану, что имелось у шефа. «Ты вообще где?» Живой синий лед, вызвав поток ругани у Харниса, материализовался передо мной. Посмотрел на меня безразличными глазами. «Ну, чего смотрим?» — поинтересовалась я. «Защищай». Моргнул понятливо. Я обернулась к владельцу еще пригодного для жилья помещения, очаровательно улыбнулась, и шагнула к выбранному орудию мести. А дальше... «Ну, вы уже в курсе. Размахнись рука, разомнись плечо». Харнис, глядя, как я кромсаю мебель, впал в некоторый ступор, а затем потрясенно запил. «Ты что делаешь?» Замах, удар. И еще одной гардины, прямо как не бывало. Хотя о чем это я их стало две? «Увеличиваю твое хозяйство», сообщила Харнису. «Я же очень хозяйственная, ты что, не знал?» Мужик больше не настроен был говорить. Я как раз какую-то скульптурку надвое перерубила. Мужик рванул ко мне. И натолкнулся на живой лёд, восставший между нами. Харнис застыл, впаявшись носом в этот лед. Лед удивленно обиженно моргнул, я замахнулась и пошла дальше. Увеличивать собственность моего похитителя вдвое. «Вообще зря он меня похитил. Нормальный тут интерьер был. До меня». Боковым зрением заметила, что владелец спальни из-за льда выбрался. Потер пострадавший окровавленный нос, узрел, как я кромсаю кресло с позолоченными подлокотниками, взвыл, попытался было опять рвануть ко мне, и да, мой страж был на месте. А вот у Харниса выдержка отсутствовала. «Ты что творишь?» — заорал он. «Нет, ну они тут все тормоза, я же уже говорила». «Ты!» — он осип, когда я взялась за картиной гобелен. Я не я, а здесь весело. И главное, можно, наконец, выместить свою ярость за все. Вот вообще за все. За мерзкий характер моего шефа. А у Эйна характерец оказался тот еще, вредный, ехидный и пакостный. Вот как это все совмещается с невероятным благородством, ума не приложу. Хрясь-крямсь. Это я вазу разбила. И сразу как-то легче стало. Вообще хорошо, что меня Харнис именно сегодня похитил. Мне уж очень нужно было разбить чего-нибудь в терапевтических целях. Кстати, милая хрустальная статуэтка. — Это алтарь, стой! — заорал, рвя рубашку на груди Харнис. Бамс, дзынь! И тысячи осколков на полу. Красиво, между прочим. Потом я остановилась. Исключительно, чтобы оглядеться и выбрать себе в жертву еще что-нибудь, способное разбиться на тысячи осколков. Обнаружила на столе хрустальный макет гряды гор Зандарата. Радостно улыбнулась. Так, остановись! Давай поговорим! Вель, стой! Ви!» Замах, удар, дзынь, и потом много бамц-бамц, когда осколки брызнули на пол. Красота просто! На вопль Харниса и звон хрустальных осколков прибежала, кто бы вы думали, с Ильдина Юалия, дочь покойной селедки. Снежная ворвалась в покое супруга в одной весьма фривольной ночнушке с попельотками в белых волосах и с зеленой маской на лице. Маска выглядела примерска, что недвусмысленно намекало на ее крайнюю полезность. Я тоже такую захотела. А потом Юали, узрев меня, и разрушение открыла рот и. Ты зачем ее сюда притащил? был ее потрясенный вопль. Из чего маска? вежливо спросила я. Мне действительно интересно было. Сельдина чуть зарделась, даже под зеленой глиной было видно, и пробормотала. Низинные грязи, кошицы и стены и некоторые. Секретный ингредиент. О чем это я? Женщина, что вы творите? Даже не став отвечать, я до кромсала гобелен. Мне нравилось. Ломать не строить и все такое. К тому же, размахнись рука, разомнись плечо, действовало на меня успокаивающе, а на остальных почему-то нет. «Лидар, ты зачем ее сюда приволок? сорвалась с Эльдины на виск. Юали, мы с тобой это уже обсуждали, взбешенно ответил он. — Вы еще подеритесь, — посоветовала я, бросив остатки гобелена и плавно переместившись к ближайшей картине. Эти двое, глянув на меня, продолжили ругань. — Мы обсуждали, что ты запрешь ее в темнице, Лидар, в темнице! Для чего ты привел ее в спальню? — Вот и мне интересно, — поддакнула я. Харнис рот открыл, Харнис рот закрыл. Но мы обе, и я, и дочь бывшей селедки, требовали ответа. для чего нацелили на мужика вопросительно укоризненные взоры. «Я поговорить хотел», — выдавил, наконец, из себя Харнис. «В спальне?» — разом вопросили мы с Юалией. «Поговорить», — рявкнул он. «Да с кем тут разговаривать?» — заорала Сельдина. «Вот именно, не с кем», — согласилась я и начала резать картину. Эти двое взвыли. И в этот момент дверь открылась. Стало невероятно тихо, Но я не обернулась, потому как отрезала бородку у снежного лорда, изображенного на картине в величественной позе. За спиной раздался почти родной голос: Могу я забрать моего секретаря? Да-да, конечно! радостно воскликнули и Харнис и Юалия. Я последним движением отрезала таки нарисованную бороду, обернулась, улыбнулась стоявшему в дверном проеме лорду Эйну и увидела, как едва заметно дрогнули в улыбке его губы. Когда он узрел, увеличение хозяйства Харниса. Мне протянули руку, предлагая покинуть сей приют разврата и разгрома. Величественно метнув катану, очень удачно, так что она воткнулась в последнюю оставшуюся целую картину в данном интерьере, я вернулась к двери в спальню, подняла свою шубку и, гордо вскинув подбородок, пошла к начальству. — Легко отделались, — бросила Харнису, проходя мимо. Тот простонал, выражая свое несогласие. «Мне остаться?» – живо поинтересовалась. Отчаянно замотал головой. «Да я могу!» – я была полна энтузиазма. «Мне тут понравилось!» «Нет-нет, не будем задерживать уважаемого лорда Эйна», – заюлил Харнис. «Я могу и подождать», – присоединился к моему издевательству шеф. «Ну что вы!» – тут же вступилась и Юалия. полагая вам пора, вас уже драконы заждались!» «К слову, в присутствии моего лорда Эйна» Сельдина засмущалась и своего вида, и своей маски, отчего начала отрывать ее от лица тянущимися, как патока, слоями. Смотрелась жутко. Лучше бы она в маске оставалась и вообще ее не трогала. «Нет-нет, я совершенно свободен». Шеф даже полуироничный поклон отвисел. «С драконами мы уже обо всем договорились». Перестав срывать с себя пласты маски, Юалия со скривленным от ярости лицом уточнила – то есть и они теперь тоже в оппозиции?» «С нами веселее», — подтвердила я. Шеф промолчал, насмешливо улыбаясь. Харнис чуть не выл, видимо, ему очень дорог был гобелен, да и в целом его комната. Я поняла, что устала и хочу спать. Подошла к руководству, оглянулась на погром, погордилась собой и гордо сказала, «Вот что бы вы без меня делали?» Харни взглянул так, что сразу стало ясно, что бы он хотел конкретно смертоубийственного сделать со мной. Юалия, судя по всему, была того же мнения. Лорд Эйн галантно пропустил меня вперед, но стоило мне выйти, как раздались его слова. «Насильственные действия в отношении моего секретаря я воспринимаю открытым объявлением начала военных действий». Эти двое потрясенно застыли. Шеф накинул на плечи притормозивший мне отобранную у меня же шубку, и мы величественно удалились. По коридору вниз, через три пролета в зал служами. Подошли к ближайшей, слаженно шагнули в нее. «Начинаю привыкать к этим перемещениям и головокружительным поворотам, когда ты вроде как перевернулся вниз головой и зашагал по изнанке земли». Зашагали мы, к слову, уже в замке моего начальника. И вот, едва подошли к лестнице, Эйн осведомился. «Обежали?» «Нет», — безразлично ответила я. И тут же заинтересованно спросила. «Речь закончили?» Обошелся парой сокращений в конце. Последовал уклончивый ответ. «Начинается». «Драконы дружным строем вошли в оппозицию», — продолжил шеф, но поглядел при этом в сторону. «Нужно будет у Кассили узнать, как все прошло на самом деле». А вот едва мы поднялись на этаж лорда Эйна, как нашему взгляду предстала леди в весьма интригующем в смысле полупрозрачном платье. Леди, услышав наши шаги, обернулась, скользнула по мне досадливым взглядом и восторженно уставилась на лорда Эйна. Леди была нам знакома, более чем знакома. «Леди Ертау, проговорил, склоняя голову шеф. «Лорд Эйн», — с придыханием проговорила она. Третий лишний как-то сразу поняла я. Оба снежика уставились на меня одинаково красными глазами. Сразу ясно, что бешу обоих. Поняла-поняла, сваливаю, пробормотала, разворачиваясь и топая к себе. К своему жениху, между прочим. Жених встретил меня в моем кабинете, помешивая для меня чай серебряной ложечкой. Яд спросила, пройдя через помещение и падая в кресло. «Ага», — подтвердил зеленомордый. И протянул чашку мне. Взяла, естественно, и даже пить начала маленькими глотками, потому как только охорт умел делать шикарный зеленый чай. Как все прошло? поинтересовался он, садясь в кресло напротив. Меня похитили, призналась. Не чужой все-таки, а практически жених, и пусть даже из вредности. В смысле, не было бы никакого жениха, но лорд Эйн начал шутить на тему разности наших зеленомордым видов. Я упрямо настаивал, что для любви нет преград, и закончилось все тем, что, развязав Охарда, обменялась с ним рукопожатием в знак помолвки, а зеленомордой дал клятву меня не убивать и разделить со мной два болота и озеро. Так что вот, у меня теперь есть целый жених. И кто решился, заинтересовался Охард. Харнис выкрал прямо во время произносимой шефом речи. «Шеф хоть договорить успел?» «Говорит, что да». Правда, я в искренности его слов слегка сомневалась. «А Харнис, ты жив?» — поинтересовался зеленомордой. «Нет, чтобы спросить, не пострадала ли я». «Знает себя, таким вопросом не задаешься, протянул Охарт. «Так жив?» Мне даже обидно стало. «Нет, ну я себя в обиду не дам, но не до такой же степени». И тут открылась дверь. вошел шеф и засос. Точнее, они вошли вместе — Ещё точнее вошёл шеф, а на его шее олел смачный засос. Присосалась, задумчиво проговорил Охарт. Начальство, бросив на него мрачный взгляд, отдало распоряжение. «Дам в полупрозрачных нарядах в мой дом более не впускать». «Они опасны, засасывают», — снова вставил зеленомордый. Шеф бросил на него столь убийственный взгляд, что Охарт тут же метнулся за дверь, Отдавать распоряжение об изменениях в пропускании гостей лордов. А начальство, сотворив лед, приставило его к шее, прошло к моему креслу, буркнуло мне, подвинься. Едва я встал и уселся на мое место в моем кабинете с видом хозяина. Затем Эйн еще и добил бросила меня на растерзание. Леди Ярта бросила?» — Хмуро глянул и уточнил: Ты, то есть, мы еще и обиделись. Виль, это невыносимо!» — прошипел вдруг шеф. Затем, брезгливо взяв двумя пальцами листок со стола, продемонстрировал мне мною же написанное расписание. Там значились последовательно урок словесности, урок экономики, урок политологии, урок ораторского мастерства, урок по управлению персоналом, этика, хронология и история зандарата, каллиграфия. Занятия начинались с 6 утра, заканчивались к четырем — Далее был оставлен целый час на обед и личное время шефа, которое он провести должен был по обыкновению со мной. Точнее, как. Шеф сидел и слушал, а я рассказывала, что он собирается делать дальше. Потом была встреча с подгорным народом, следом с подснежным, потом с воздушными драконами, и все, ничего сложного ведь. Виль, начальство мрачно глянуло на меня. «Как ты думаешь, это нормальный ритм жизни для снежного лорда?» «А что такого?» – удивилась я. «Между прочим, ночью вы полностью свободны». Мизогнул бровь. «Что?» – не поняла я. Шеф подался ко мне. «Ночью я сплю, вель, без задних ног». «Серьезно?» – я была искренне удивлена новыми подробностями анатомии снежиков. «Но передние-то, я надеюсь, с вами?» У моего начальства глаза покраснели заметно сильнее. «Что?» «Нет, я положительно лорда Эйна сегодня не понимаю». «Ничего, Виль. практически прорычал он. «Мне просто до крайности любопытно, когда все это закончится». «Скоро», — честно пообещала я. «Правда, шефу вряд ли понравится то, что начнется, когда это закончится. Но зачем его заранее расстраивать?» И да, лорд Эйн сурово глянул на меня. «Что там с твоей зарплатой?» Этот вопрос я предпочитала отложить до лучших времен. Но, видимо, Эйна, как и всегда, такие мелочи интересовали мало. В итоге снежный шеф сурово смотрит на меня, я уклончиво на него. Он на меня, я на него. Нет, все бы ничего, но я уже даже готова озвучить, собственно, стоимость своих услуг. Вот только по мне так реальный момент неподходящий. Но шеф давил авторитетом, не спасло даже появление Охарда, который вошел и остановился возле дверей. Шеф все так же смотрел на меня. «Заподозрил он что-то, что ли?» «Виль!» Начальство явно требовало ответа. «Ну надо так надо, отвечу. Только для начала решила расставить приоритеты. Вы согласны, что вам со мной безмерно повезло?» «Безмерно это точно», — согласился лорд Эйн, явно предчувствуя худшее. «И что я вас практически спасла?» «Допустим». Шеф откинулся на спинку кресла, сложил руки на груди и мрачно на меня возрился. предчувствуя окончательно плохое. Да, чуйка у него работает, это точно. И снова подтолкнул к продолжению беседы о моей заработной плате начальник. И я решила оправдать его худшие опасения. «Замок на территории Зандарата, Годовое содержание 100 золотых, пока я на вас работаю. И в 40, когда перестану, и...» Повисла пауза. Выдержав ее и наполнив таким образом всю ситуацию драматизмом, я заключила. И полное освобождение моего родного королевства от власти Зандората, его войск, управленцев, наместников, в общем, от всего. И да, все постельные игрушки вернуть домой». От моей наглости лорд Эйн потерял дар речи, а Охарт, пытающийся присесть на стул, грохнулся вместе со стулом. «А я что? Между прочим, нормальные требования. Я, кстати, его страну спасаю. Так что, если он мою спасет, корона с головы не свалится, вот». «Ну, чуть-чуть решила сгладить». «Ладно, уговорили, можно девяносто девять золотых вместо ста?» «Вот какая я вся щедрая, между прочим, и пусть лорд Эйн только попробует не оценить». Он и оценил, вскинул руки и трижды театрально мне поаплодировал. Выглядело все это несколько оскорбительно, правда, и, судя по снежниковскому выражению лица, мне явно собирались отказать, поэтому пришлось сбавить обороты и предложить. «Я вычеркиваю из вашего расписания урок словесности и урок этики». Аплодировать перестал, явно задумался. Затем вопросительно посмотрел, намекая, что неплохо было бы еще что-нибудь вычеркнуть. «Нет, это уже наглость, лорд Эйн», — не согласилась я. «Кто бы говорил», — задумчиво протянул мой шеф. «Понимаю, что это был намек на меня, но когда нужно, я вполне успешно умею строить из себя одно сплошное непонимание, так что, честно глядя на начальство, невинно похлопал ресницами». Лорд Эйн тяжело вздохнул. «Ты же понимаешь, что освобождение Гэллана...» «Между прочим, я даже не пыталась скрыть, что стоимость моих услуг, которые ты сама мне и навязала, это уже второй вопрос, что касается первого...» «Так, все. Лорд Эйн скинул руку, призывая меня к молчанию. Посидел молча, затем зло произнес: «Допустим, я выкуплю из рабства всю эту клятую королевскую династию». Тут я чуть не упала, нервно сглотнула, и хрипло спросила, «А что, и король жив?» Хмуро глянув на меня, лорд Эйн сообщил, «Мы не убиваем тех, кто способен держать кирку в руках. Если ты своего короля в лицо помнишь, есть шанс таскать его в соляных шахтах». И тут я поняла, что... То есть вся королевская династия... «Обитает в одном из шахтерских городков», — подтвердил мой шеф. «Как только я получу статус Сельда, съездим на окраину, выкупим твоего монарха». «Выкупим?» На меня посмотрели, как на умственно недалёкую, и раздраженно пояснили. «Вель, в Зандерате чтут частную собственность. Все, кроме тебя. А ваш король сейчас собственность кого-то из подгорного клана. Так что придется выкупать». Представила себе, как наш король, пухленький коротышка с пивным пузиком и на маникюренными пальчиками, тяжёлой киркой долбит серые стены в шахте. Чуть со стола не свалилась. «А он вообще жив?» — спросил слабеющим голосом. Пожав плечами, шеф безразлично ответил. «Подгорные о своих рабах хорошо заботятся». «Так, теперь что касается остальных пунктов твоих завышенных требований». На меня сурово посмотрели. Затем сурово посмотрели на Охарда, который устроился у стола на курточках и делал вид, что его тут особо и нет. «Вон!» — приказал ему лорд Эйн. Зеленомордово, как ветром сдуло. а мое снежное начальство, неожиданно потупившись сообщило. «Замок в тебя уже есть». Находясь в непередаваемом шоке после известия о короле, я слабым голосом переспросила. «Что?» Потом сообщение до меня дошло, я тряхнула головой, пытаясь вернуться мыслями в нормальное русло, и ответила. «Нет, шеф, у меня есть два болота, озеро и прудик, ну, в смысле, уже практически есть, а вот замка пока нету». Виль, прекрати этот балаган с помолвкой!» Неожиданно гневно рявкнул лорд Эйн. Я даже вздрогнула от неожиданности, но почти сразу, придя в себя, возмущенно полюбопытствовала. «А что опять не так? Между прочим, из-за вас уже два моих брака не состоялись. Имейте совесть и не срывайте одинокой девушке третью попытку наладить личную жизнь!» Виль, на меня раздраженно посмотрели. Вы из разных биологических видов, Виль. Ничего разберемся, заверила я. Главное, мужик состоятельный, опять же, оценил меня по достоинству. Вель он относится к отряду и перешёл Перешел практически на рык мой шеф. А я к отряду бисера мечущих вполне могу себя отнести, заметила философски. И вообще, шеф, вам пора спать. Завтра трудный день. С этими словами я зевнула и пошла к себе. Меня проводили напряженным молчанием.